Спиридонов даже рот открыл от изумления. — Погоди, погоди, — сказал он, — как это не было? А отчет о рекомендации, о подписи, аж целых пять штук, как это не было? — Подписи подлинные, а все остальное — липа. — Липа? — Липа, Василий Васильевич, липа, или говоря образно, клюква развесистая. — Липа. Спиридонов вдруг скочил и забегал по кабинету. — Ах, я старый осел! Ну, это вы, Василий Васильевич, перегнули палку, заметил я, как бы вскользь. Осел это вьючное животное, а вы? Что? Спиридонов остановился и выпучил глаза. То-то -то, я смотрю, эти говнюки ко мне один за другим являются, а, Гири, ты все понял? Нет, Васильевич, не все. Почему, собственно, Вавилов не захотели обследовать? Совершенно непонятно, на кой черт им был нужен этот камуфляж с липовым заключением. Кому? Ну, этим вашим приятелям. Зачем? А черт же их знает, зачем? Вот ты сядь и подумай, зачем. В принципе, это вполне объяснимо, сказал Сомов. Корпоративный интерес, административный инстинкт самосохранения. Ведь фактически рейс Вавилова состоялся в обход всех правил. Его надо было легализовать любым способом. Тем более, что, как теперь выяснилось, решение коллегии об организации экспедиции было по существу сфабриковано, что почти автоматически вызывало необходимость сфабриковать и отчет аварийной комиссии. Но тогда нет никакого смысла посылать ее на Вавилов, вставил я. Разумеется, согласился Сомов. А сама бумажная пирамида возникла из боязни того, что вскроется неспособность Гука контролировать процессы в собственных структурах и будет поставлена под сомнение состоятельность принятой им концепции освоения внеземелья. Ибо тогда ГУК может утратить привилегированное положение среди других ведомств в плане обеспечения ресурсами и кадрами. Соответственно, его руководство потеряет вес и влияние в высших сферах. Это, разумеется, схема, и мотивы поведения разных лиц могут отличаться, но в целом... «Мне плевать на это в целом», – прорычал рассверепевший в конец Спиридонов. «Меня интересуют как раз мотивы поведения отдельных лиц, которых я считал порядочными людьми, а они оказались мерзавцами». «Ну ладно, я им покажу». «Бегаю, как совраска, они мерзавцы». «А Шатилову я лично морду набью, отловлю где-нибудь в тихом углу и мордой об стенку». Спиридонов еще минуту изрыгал проклятие и придумывал кары, а потом внезапно успокоился и даже уселся на свое место. «Ладно», — сказал он Вальяр, — «пусть их будет. Теперь я их сверну в бараний рог и заставлю крутиться». «А что?» «Хм, такой букет. Двенадцать апостолов и еще пять златоустов. Мы будем действовать цивилизованными методами, как считаешь, Гиря». — Естественно, — подтвердил я, еще не осознав изменений в настроении шефа. Мордая стол — это хороший цивилизованный метод. Никаких морд и харь. Только лица, и притом весьма уважаемые. Вежливость, приятное обхождение, красивые жесты. Они у меня. Ха. Такие бумажки будут подписывать, какие вам и не снились. Давай, Гиря, еще вопросы. Я смотрю, ты насобачился их задавать. «Скажите, — обратился я к Калуце, — а вам эта информация действительно полезна? То есть она, как бы это сказать, может быть расшифрована и проанализирована?» «Полезна? — провормотал Калуце. — Да ей цены нет. Вы знаете, что такое генетический код? Это то, что определяет физиологические параметры организма, его фенотип. Так вот...» Я предположил, что существует некоторый универсальный код, определяющий параметры личности. У каждого человека имеется свой индивидуальный энергетический фон биополя, определяемый какими-то внутренними состояниями мозговых центров, матрицей нейронных связей. Эта матрица индивидуальна, она состоит из ограниченного набора стандартных ячеек и так далее. Если бы у меня были мои записи с Вавилова, я мог бы, например, сравнить того Сомова и этого, уловить изменения в параметрах его биополя и попытаться как-то увязать их с параметрами его нынешней личности. Сделать классификацию признаков. Да что вам объяснять, все равно вы ни черта не поймете. Короче, после того, как мы возвратились на Землю, я в основном только тем и занимаюсь, что пытаюсь пробить экспедицию к Вавилову. Асеев пока был, советы давал. Но теперь Осеева нет, и все мои усилия вязнут в этом болоте. Мало того, они там в коллегии Гука сполошились и блокируют любые мои действия. «Ирландцев подсылают», — добавил Сперидонов многозначительно. «Именно», — зло сказал Калуца. «Видите ли, фактически рейс был чисто грузовой. Нужно было срочно доставить к Сатурну какую-то аппаратуру, которую не доставили в комплекте, из-за того, что кто-то там прохлопал ушами. «Это мы знаем», – перебил Спиридонов. Калуца криво ухмыльнулся. «Уже одно это ярко характеризует бардак в Гуке, а авария могла его обнажить для руководства исполнительного комитета. Поэтому они и решили задним числом прикрыть этот рейс вывеской экспедиции. Тем более, что Осеев легализовал меня на борту под предлогом того, что я, якобы, должен был провести исследование в контексте проблемы психологической совместимости членов экипажа. Теперь их интересует мой лабораторный журнал. Они думают, что там записано что-то ужасное про то, как экипаж Вавилова взбунтовался и взорвал собственный рейдер. Идиоты. То, что записано в моем журнале, могут понять человек 10-15 от силы. И все они мои приятели. А вы знаете, что мне угрожали разоблачением, если я сделаю попытку придать гласности историю с Вавиловым? Занятно, процедил Спиридонов, отстучав костяшками пальцев затейливый степ на подлокотнике кресла. И что они вам собрались инкриминировать? Аварию навоило, и что же еще? Я все подстроил и взорвал центральную рубку. «Но вы, разумеется, сказали им, что подобные намеки могут кончиться плохо?» «Разумеется, нет. Это не в моих интересах». «Мне нужно организовать экспедицию на Вавилов, а не свару с верхушкой Гука», — сказал Калуца холодно. «Если говорить откровенно, то я и вам не вполне доверяю. Аналогичные переговоры я уже вел с рядом лиц. Меня успокаивали, обещали помочь, но ВОЗ, как видите, и ныне там». А теперь еще эта история с женой Свяборга. Буквально позавчера я имел разговор с одним типом. И он заявил, что гибель Марты Свяборг вполне можно связать с событиями на Вавилове. Но это уже, знаете ли, скулы у Спиридонова заиграли. Ты понял, гиря, куда дело поворачивается? «Шантаж!» Они хотят из-под тяжка дискредитировать нашего дорогого колуцу и одновременно избежать широкой огласки. Лично я это не могу квалифицировать иначе как свинство. Но самое непонятное, чего они все перепугались до полусмерти. Аварии раньше случались. Но вскроется подоплека, выяснится, что кто-то там организовал полузаконный рейс, а кто-то прохлопал ушами. И что... Пожурят друг друга, кому-нибудь дадут по шее для острастки. Либерализм-то у нас в крови, особенно в отношении первых лиц. Нет, брат, тут дело не чисто. Я могу, например, предположить, что кто-то там захотел под шумок обеспечить себе вторую жизнь. Тогда дело стоящее для серьезного мерзавца и полного идиота. Но серьезных в руководстве Гука нет. А тогда, значит, выходит слава. Да, опять она родимая. Что, если кто-то пронюхал о достижениях Калуцы? Вот попомни мое слово, кто-то у нас в Гуке решил стать великим человеком и на горбу у Калуцы с Шеффилдом въехать в рай. Как считаешь? Я никак не считал и честно в этом признался. По-моему, ерунда, Васильевич. Но 200, ну, двести, ну, сто лет назад, я бы еще понял. А теперь нет. Люди не те, чтобы красть славу. Да и как-то все уж очень по-книжному. Злодеи, вампиры, похитители детей и вечной славы. Нет, народ не обманешь. Слава принадлежит нашим друзьям, а они согласны уступить ее нам. В равных долях. И все эти ирландцы напрасный труд. Думаешь? Спиридонов недобро усмехнулся. Ладно, мотивы мы еще обсудим. А люди? Люди все те же. И мотивы те же. Слава, власть, мать и бабы. Вот когда мы научимся комплектовать личности всеми необходимыми ингредиентами, тогда будет разговор. А пока... Вон смотри какой Сомов положительный. Не грубит, сидит спокойно, рассуждает трезво и в личной жизни никаких перегибов. Потому что ингредиентов в нем на двоих, а вот колоться нет, неправильно скомплектован. Почему? Да потому что сам себя комплектовал в корыстных целях. И вот вам результат. Сомов с Калуцей переглянулись, потом уставились на Спиридонова и вдруг начали хихикать. Хихикание плавно переросло в смех, и смех у них получился геометрический. В том смысле, что нарастал в геометрической прогрессии. Хохотали они старательно и до упаду. А глядя на них, и мы со Спиридоновым тоже подлили масла в огонь всеобщего веселья. Кончилось тем, что в кабинет заглянула Сима, секретарь и дочь Калуцы, и спросила, не надо ли открыть окно. Это вызвало новый прилив хохота. Калуца, впрочем, уже не смеялся, он просто всхлипывал и стонал. Первым пришел в себя Сомов. Он мотнул головой, глубоко вздохнул и отвернулся. Мы с Калуцей тоже кое-как управились с приступом, а вот с Спиридонов еще минуты две корчился в кресле. Наконец и он взял себя в руки. «Ну, однако же», — произнес он, растирая грудь, — «что это мы развеселились?» «Да так что-то», — сказал Калуца. «Видимо, атмосфера сгустилась. Воды не хотите?» «Давай воды!» — Спиридонов выпрыгнул из кресла и, не дожидаясь, пока Калуца развернется, налил себе стакан из графина и залпом выпил. «Фу! Хорошо-то как!» Сомов тоже выпил водички и налил Калуцца. Я стоял последним в очереди, и мне досталось только полстакана. «Морской закон», — сказал Спиридонов назидательно. «Первым нальешь, первым выпьешь. По-моему, Гири, они нас тут гипнотизируют. Как считаешь?» «Определенно», — подтвердил я. «Внушают всякие мысли, а потом смеются. Надо держать ухо востро. А то мы на этом деле приобретем квалификацию клоунов, и нас отправят в цирк курей смешить. У тебя вопросы еще есть?» Так, пустяки. Тогда я начинаю констатировать, а ты пиши в протокол. Лично мне в этой истории непонятны два момента. Первый. С каких щей Вавилов взорвался? И не подстроил ли это кто-нибудь специально? А второй. Что теперь делать? Ну, второй вопрос мы обсудим отдельно. Я так понимаю, что надо перехватывать Вавилов и разбираться на месте. Только непонятно, под какой вывеской но вывеску мы придумаем. Как считаешь?» «Надо бы, Василий Васильевич, — сказал Калуца жалобно, — а то ведь ну сколько же можно?» «Тогда на сегодня все, — заключил Спиридонов. Смех смехом, а шутки в сторону. Когда там стратоплан?» «Как? Вы уже нас покидаете? — удивился Сомов. Мы-то надеялись...» «Да, — подтвердил Калуца. Мы хотели вас пригласить в лабораторию, показать оборудование. Ребята просили на Спиридонова посмотреть». «Что я, слон, что ли?» – на меня смотреть, обиделся Спиридонов. «Делом надо заниматься, а не Спиридонов их рассматривать». «Ну так и я о том же. У нас тут одни разговоры, а там можно попробовать подключиться, посмотреть, какие у кого мысли в голове». «Как это мысли?» – Спиридонов с опаской глянул на колуцу. «Мозги, что ли, просвечивать?» «Да нет, вообще». «Я вам дам вообще. Из чего захотели?» Ладно, пошли, только чтобы никаких этих ваших штучек. Нет у меня мыслей, и все тут. Ну, может, одна-две завалялись? Спиридонов хитро ухмыльнулся. Гирю вон, просвечивайте, у него вся голова мыслями забита, и все мысли на роже. То есть я хотел сказать, на лице написаны, а точнее, на лицо. Это прошу заметить каламбур. Сомов в лабораторию не пошел, сославшись на дела. Мы долго шли по каким-то коридорам, спустились в лифте, опять шли и в конце концов оказались перед той самой дверью, где я когда-то беседовал с двумя близнецами. В комнате никого не было. Калуца церемонно усадил Спиридонова в кресло, после чего исчез. Появился он довольно скоро с целой ордой молодых людей, которые немедленно начали щелкать всякими тумблерами, тыкать на кнопки и давать друг другу советы, из-под тишка рассматривая Спиридонова. Тот сидел как на иголках, озираясь и вертя головой из стороны в сторону. «Придется потерпеть, Василий Васильевич, аппаратура прогревается», – сказал Калуца. «Вон, кстати, тот знаменитый колпак, хотите примерить?» «Еще чего? А размер подойдет?» «Не налезет, другой подберем». Я наблюдал за шефом и потихоньку умирал со смеху Спиридонов, судя по всему, был заинтригован до полусмерти. Ему было лестно всеобщее внимание, но в то же время боязно, как бы с ним, ни дай бог, чего не сотворили. Потому что эти умники, от них всего можно ожидать. Ситуацию я обозначил в протоколе так. Клиент дозревает. Это для Сюняева. А для себя. Полкан в столярной мастерской, где ему делают будку. Масса людей. Будки не видно. Куча стружек, какие-то железки и деревяшки. Все кругом урчит и вертится. Стоять нельзя, придавит а двигаться тоже нельзя, спотыкаются. Воняет какой-то дрянью, но где-то определенно есть колбаса. А где будка-то? Наконец Калуца решил, что аппаратура прогрелась, а клиент дозрел. Он подступился к Спиридонову с колпаком и поинтересовался. «Так что, Василий Васильевич, будем надевать или как?» Спиридонову, судя по всему, надевать колпак не хотелось. Но не хотелось и ударить угорясь лицом. Молодежь по сторонам перебрасывалась с замечаниями, и я даже явственно услышал. «Что, тот самый Спиридонов?» «Тот, тот, успокойся!» «А что его, колуца пасет?» «Ну, он же отгука, а они грозятся открыть зеленую улицу. Вот колуца и извивается». «Если это не была обещанная слава, то что же тогда?» И Спиридонов, должно быть, понимал, что большего ожидать опрометчиво. Надо брать то, что есть. «Давай», — сказал он вальяжно, но тут же добавил с опаской. «А оно того током не шваркнет?» «Нет, «Нет, безопасность гарантирую», — заверил Калуца. «Только и вы уж того. Думайте о чем-нибудь приличном, а то, молодежь, языки, что твое помело». «Не учи ученого», — буркнул Спиридонов и, надев колпак, повертел головой. Не жмет, обеспокоенно, поинтересовался колутся. Многие жалуются. Голова стоит не в меру, вот и жалуются. Если на уши сползет, предупредите. А что? так, ничего, предупредите и все. Ладно, давай включай. Уже включил. Как уже? Предупреждать надо. Что-нибудь чувствуете? Ни хрена не чувствую. Где мысли-то? «А вон, смотрите на экран. Джордж, отойди, мешаешь». «Где? Да вон же на экране. Вот эти кривульки? А чего они такие кривые?» «Ну как думаете, такие и кривульки». «Как умею, так и думаю. И о чем я сейчас думаю?» «Так, с виду ни о чем. Но вот эта компонента не нравится мне она». Калуца принял озабоченный вид и, подойдя к стойке с аппаратурой, затеял какие-то сложные манипуляции с ручками и переключателями. «Так», — сказал он самому себе, но достаточно громко, чтобы услышал Спиридонов. «Пока все нормально. Будем увеличивать усиление. Отфильтруем детство и юность, административные порывы оставим, а всякие там самомнения и вожделения долой. Вот так. Очень хорошо». «Что ты там бормочешь?» – возбудился Спиридонов. «Ты мне говори, что надо, а я уж как-нибудь». «Да вы не волнуйтесь, Василий Васильевич, все будет хорошо». «Я и не волнуюсь, сижу, как сидел». «Волнуйтесь, вон и амплитуда выбросов возросла». «Где возросла?» «Да вон же на экране». «Ничего не вижу, было что попало, и теперь что попало». «Это для вас что попало, а для нас ваши мысли открытая книга». Вот видите, это частота старческого маразма, а вон на том экране в углу спектр, и спектр этот просто убивает. «Слушай, Калуца, что ты меня дурачишь?» – наконец сообразил Спиридонов. «Старческий маразм! Ты давай работай! Устроил тут цирк!» «Так не мешайте! Сидите себе спокойно, думайте о своих делах!» Спиридонову, видимо, надоело это препирательство, и он уставился на меня. «Что, Васильевич, попался на кукан?» – спросил я ехидно. «Прорвемся», – ответил он независимо. Молодцы-колудцы между тем разбрелись по лаборатории и занялись какими-то своими делами, не обращая на нас никакого внимания. Именно так я себе и представлял атмосферу научного поиска. Спиридонов затасковал. Еще некоторое время Асавела таращился по сторонам, а потом словно бы задремал, прикрыв глаза – Я терпеливо ждал, чем закончится представление. Закончилось оно банально. Калуца установил, что Спиридонов спит. Да, произнес он, – «редкий экземпляр. Спит как сурок, несмотря на то, что сигналы играют зорю. Но пусть спит. Владислав, попробуйте обработать и выдайте ей ПП-карту». Один из молодцев кивнул, а Калуца подошел ко мне. Как впечатление поинтересовался он. Приятный, отозвался я. «Только не очень понятно, что все это значит. Ведь не читаете же вы в самом деле мысли Василия Васильевича. Это было бы не совсем тактично». «Нет, конечно. Хотя впечатление возникает, не правда ли?» «Возникает целая гамма впечатлений», – сказал я, «просто для того, чтобы поддержать разговор». «Хорошо, я объясню, что мы делаем. Согласитесь, Василий Васильевич – личность неординарная». Я в процессе общения уже успел кое-что узнать относительно его характера, интеллекта, стиля поведения и прочих, так сказать, типологических признаков. Если к ним присовокупить физиологические, в частности спектр биоритмов, разные там, ну в общем то, что я называю портретом индивидуального биополя, то можно будет внести Василия Васильевича в список лиц, частично доступных моему пониманию. А если сопоставить эмоции и характерные изменения биопотенциалов, то можно делать различные выводы и разного рода прогнозы. Но самое главное, в дальнейшем, если наш уважаемый Васильевич пожелает, я смогу подобрать параметры канала и связаться с ним на подсознательном уровне. «Ага», – сказал я, – «то есть именно так, как вы это делали на Вавилове?» «Примерно», – сказал Калуца рассеянно. Но это если он пожелает. А это не может рассматриваться как попытка давления на следственные органы? Может, наверное. Откуда я знаю? Меня, однако, это не очень волнует. Если заранее остерегаться всех возможных обвинений, то лучше всего ничего не делать вообще. «Ясно», – произнес я, соображая, чтобы бы еще такое спросить. «Давайте говорить серьезно», – предложил Калуца. «Чего все, собственно, боятся? Мне это непонятно». Уверяю вас, в данный момент Василий Васильевич не подвергается абсолютно никаким внешним воздействиям. Хм, ну еще бы, спит как младенец. Это мы его подстимулировали для успокоения, разгрузки нервной системы и снятия стрессовых последствий от наших эмоциональных бесед. Да видать переборщили. Объясните, почему, увидев на голове вот этот колпак, люди шарахаются и воображают не весть что? Неужели все полагают, что это так просто изменить параметры личности, что для этого достаточно шарахнуть током в висок? Уверяю вас, пока личность сама не пожелает измениться, переварив какую-либо информацию, ничего вы с ней не сделаете. Природа шлифовала разум миллиарды лет, а вы почему-то считаете, что стоит только ударить кувалдой по голове и перед вами другая личность. Все, что в живом существе связано с переработкой информации, снабжено природой защитным механизмом такой силы, что преодолеть его в лоб практически невозможно. А личность – это информационный портрет живого существа. Попробуйте заставить кошку нести яйца. Умрет, а нести не будет. Почему? Потому что природа заложила в нее совершенно определенный механизм передачи наследственной информации. Так что уж вы меня извините. Но ведь люди бывают сходят с ума, разве при этом личность не меняется? Меняется какая-то часть личности. При шизофрении, например, нарушается адекватность реакции на внешние воздействия. Внутри каждого человека есть модель внешнего мира. Больной человек является таковым не потому, что его личность испортилась, а потому, что внутренняя модель перестает соответствовать внешнему миру. А это происходит вследствие нарушения механизмов первичной переработки информации. Я, по крайней мере, так думаю. Калуццо помолчал, а потом спросил удивленно: О чем это мы? Вот и я о том же, отозвался я. Понятно. Это я продолжаю спор со своим внутренним оппонентом. Кстати, о душевнобольных. Попробуйте преднамеренно свести кого-нибудь с ума. Скорее, сами сойдете." Болезнь психики – это процесс внутреннего изменения личности. Если, например, применять психотропные препараты, то со временем можно добиться успехов, только заранее никто не может сказать, каких именно. Потому что ни с какими физиологическими изменениями в мозге невозможно однозначно увязать изменения свойств личности. А чем, собственная личность отличается от неличности? Личность выделяет себя из всего сущего, умеет устанавливать отношения типа «мир» и «я», и всегда знает, где это «я» кончается. В продолжении нашей беседы. У Пастера вообще одна половина мозга была блокирована, а он работал да еще как. Уверяю вас, его личность ничуть не уступала вашей. «Ну, «Тут спорить не берусь», заявил я. «Пастер все-таки не какой-то там гиря». «А что гиря?» Может быть в вас сидит Спиноза или Аристотель? Спит или впал в детство? Хотите на карту взглянуть? Вмешался в наш околонаучный разговор тот парень, которого Калуца назвал Владиславом. Уже готово? Давайте, очень любопытно. Калуца отошел и начал рассматривать экран монитора, в который вставил какой-то прозрачный прямоугольник. Может разбудим начальство, предложил я, полагая, что это теперь... Надолго. Калуца оглянулся. Нет, не стоит. Еще минут пять. Пусть отдохнет. Мне надоело стоять столбом. Я вышел в коридор и присел на ту самую скамеечку, где когда-то сидел с Сомовым. Калуца действительно вышел в коридор через пять минут. Почему-то мне показалось, что его настроение изменилось. Он присел рядом и уставился прямо перед собой. Я молчал, выжидая. Мимо прошла очень красивая женщина, поздоровалась, но Калуца не ответил. «А я бы на его месте поздоровался, ибо с такими женщинами следует здороваться и ручку им целовать. Интересно, почему у нас в отделе нет ни одной женщины? Надо бы поговорить со Спиридоновым». «Вот что», – произнес наконец Калуца и поморщился. «Дело в том, что...» «Скажите, Петр Янович, а у вас проводятся какие-нибудь медицинские осмотры? Профилактические или там периодические?» «Конечно, а в чем дело?» «И что, всех осматривают?» Калуца словно бы и не слышал моего вопроса. «Поголовно. Летный состав, например?» «Летный состав меня не интересует. Меня интересует Спиридонов. «Что-нибудь выяснилось?» – догадался я. Да, выяснилось. Калуца поднял глаза. Выяснилось очень неприятное обстоятельство. По некоторым косвенным данным, я предполагаю у спиридонова прединсультное состояние. Или, что еще хуже, опухоль головного мозга. Точнее сказать не могу. Нужно медицинское обследование. По-моему, он ваши профосмотры игнорирует уже лет пять. Потому что даже элементарная энцефалограмма показывает, что процесс зашел слишком далеко. К сожалению, мне не с чем сравнить. Хотя, впрочем, достаточно редко, но подобные аномалии, энцефалограммы, бывают врожденными. Может быть, имеет смысл прямо сейчас? Я растерялся. Даже не знаю, он ведь бодренький, и потом, это же нужно согласовать. «Да», — сказал Калуца глухо. «Конечно, это нужно согласовать». Ибо лицо очень значительное, и надо полагать, они этого случая ждут, не дождутся. Скажите, Петр Янович, отчего жизнь так устроена? Просто бездарно и гнусно. Стоит только встретить порядочного человека, как тут же выясняется, что он ничем тебе помочь не в силах, как, впрочем, и ты ему. Калуца еще раз поднял глаза, и теперь я понял, что в нем изменилось. Просто этот человек смертельно устал. Но раньше он как-то прятал свою усталость, а теперь она наконец нашла выход. В тот день это было последнее, что я занес в свой протокол.